Глава тридцать Сердце Бостона. Кэндл. Еще долго не могу успокоиться в машине, когда Джейсон везет меня домой. Я всхлипываю и тяну одну за другой бумажную салфетку, чтобы вытереть слезы с отекшего лица. Но салфеток не хватает, чтобы остановить этот поток. Мне нужны мои таблетки. Срочно. Джей, давай скорее. Я бы на твоем месте не спешил. Он ловит мой хмурый взгляд в зеркале заднего вида и поясняет. Если твои родители увидят тебя в таком состоянии, появятся вопросы. Черт побери! Черт, черт, черт! Бью ладонями по кожаному креслу. Мне нужны мои таблетки. Мне плохо. Меня колотит. Я думал, ты уже не сидишь на седативах. И что, расскажешь моим родителям? Кэндоу, я понимаю, что ты сейчас злишься. Злюсь? Да я, мать твою, в бешенстве! Ударяю кулаком в водительское сиденье. И оно дёргается вместе с головой Джейсона. «Ты солгал мне! Предал меня!» «Прости, Кэндалл, прости. Бостон мучится. Я не мог на это смотреть». «Что, правда?» — Шиплю сквозь зубы. «Значит, он мучится? Да что он, блядь, знает о муках?» «Кэндалл, пожалуйста, успокойся». «Я не могу успокоиться! И это ты виноват! Вы оба виноваты!» Чувствую, как ускоряется стук сердца. Оно колотится, рвется из груди, как бешеное. Мои руки дрожат, тело трясет изнутри. Конечности не имеют, мне мало места. Я задыхаюсь. Мне нечем дышать. Иисусе, сердце сейчас остановится. Я умру, умру, умру. Джейсон, останови. Джейсон! Я хватаюсь руками за грудь и раздираю на себе куртку. Я задыхаюсь, мне больно. «Не могу дышать!» Черт возьми!» Он выруливает на обочину трассы, резко тормозит и выбегает из салона. Я почти теряю сознание, когда руки Джейсона хватают меня за плечи и выволакивают туловище на свежий воздух. «Дыши, детка, дыши, слышишь?» Джей присел на корточке, моя голова откинута ему на плечо. Его крепкие руки растирают мне плечи, и он шепчет без остановки. «Дыши, дыши, Кэндл, Все хорошо». Контролируй панику. Я рядом. Ты справишься. Все хорошо. Все будет хорошо. На мое лицо падают холодные капли дождя. Я приоткрываю губы и ловлю их ртом. Все хорошо. Я контролирую ситуацию. Я управляю своим телом. Дыши. Дыши глубже. Вот так. Еще. Я спокойна. Сердце никуда не выскочит, не остановится. Я не умру. Все хорошо. Ну вот. Умница, девочка. Глубокий вдох и задержи дыхание на 10 секунд. Давай вместе со мной. Вдох полной грудью. Десять. Девять. Глаза закрыты, я расслабляюсь. Пять. Четыре. Ничего страшного. Это не в первый раз происходит с тобой, Кэндл. Два. Один. Выдыхай, моя хорошая. Ну как ты? Одной рукой Джейсон сжимает мои плечи, а второй гладит меня по волосам. Легче? Mm -hmm. Мычу я, и открываю глаза, встречаясь с его обеспокоенным взглядом. Прости меня, я хотел как лучше. Я ведь люблю вас обоих, и не могу разорваться. Я просто думал, что ты уже готова встретиться с ним. Бостон ведь теперь все знает. Это ничего не меняет, Джей. Бостон сам не понимает, что несет будущее, да какое к черту будущее у нас теперь может быть. Он просто еще не осознал, что увидел, или на самом деле ослеп. Он думает, что я все та же, и не представляет, насколько ошибается. Прежняя Кендал утонула в заливе Массачусетс. Оставила там себя, свою карьеру, надежду и счастливое будущее с Бостоном. Я ведь не шутила, когда говорила ему об этом. Вот только он не понял, что я всерьез. До него еще не дошло, что все кончено. Мы оба изменились. Наши пути размыл океан. «Поехали, перекусим. Нужно тебя накормить». Джейсон усаживает меня обратно в салон, закрывает дверцу и трогается. «Я не голодна». Шепчу, наблюдая, как дождь размывает огни ночного Бостона. Окно запотевает, и я провожу по нему рукой. Мой взгляд падает на татуировку на моем запястье. «Бостон». Одно слово, а так много смысла. Человек — город, моя любовь. Вторая точка из трёх, которым уже не суждено соединиться. Я вспоминаю про кольцо, которое зачем-то запихнуло во внутренний карман куртки, и тянусь за ним. Открываю коробочку и тут же отвожу взгляд. Оно точно такое, как я хотела. Оно существует. А я думала, что Бостон забыл о том заказе трехлетней давности. В тот день мы были безрассудными, беззаботными, такими счастливыми. На мне была его рубашка и носки. А Бостон нацепил на голый торс черное пальто. Мы выбрали кольцо, а потом Бостон вынес меня из магазина на руках, чтобы я не застудила свои ноги. Я захлопываю коробочку и сую ее обратно в карман куртки. Слишком больно, слишком тяжело смотреть на мечту, имеющую реальную форму, и знать, что она уже ни к чему. «Двойной чизбургер, большую картошку, кетчуп и колу без льда». Из мысли меня вытаскивает Джейсон, который диктует заказ в «Динамик» на «Макдональдс Драйв-фру». Робот-оператор повторяет заказ, и мы проезжаем дальше. Я же сказала, что не голодна. Неужели откажешься от двойного чизбургера, съеденного на парковке? Усмехается Джейсон. Я слишком многое рассказала этому говнюку, а он теперь пользуется. Порция кетчупа на твоих губах авеню. Как поэтично. Когда-нибудь я брошу криптовалюту и напишу о вас роман. Ага, и назовешь его Бостон. Совсем не банально и жутко интересно. Чувствуешь? Запахло грандиозным провалом. Я бы назвал его «Сердце Бостона», потому что моя история была бы и о тебе, Кандел. А ты и есть его сердце. Всегда была, сколько я его знаю. И на самом деле я соврал. Я не умею писать, не знаю, как рассказывать красивые истории о любви и все такое. Поэтому надеюсь, что однажды кто-нибудь другой запишет вашу историю с моих слов. Но имей в виду, я сочиню хэппи-энд, даже если ты будешь против. Я смеюсь, но резко замолкаю. Слова Джейсона дергают какие-то глухие струны моей души. И я спрашиваю. «Ты правда думаешь, что мы с Бостоном все еще можем быть счастливы?» «Странно, что ты считаешь иначе». Джейсон сидит рядом со мной на заднем сиденье своей тачки. Он забирает последний ломтик картошки фри, обмакивает его в кетчуп и заталкивает мне в рот. «Джей, мать твою!» Возмущаюсь с набитым ртом. «А говорила, что не голодна». Ослепительно улыбается он. Еще никто в здравом уме не отказывался от ночного перекуса в Макдональдс. С чего ты взял, что я в здравом уме? Облизываю губы и чувствую на языке привкус кетчупа. Когда-то с моих губ его слизывал Бостон. Хотела бы я это повторить? Конечно, да. Смогу ли? Я тяжело вздыхаю. Возвращение Бостона всколыхнуло, было и чувства, которые никуда не испарились. Его появление перевернуло все в голове. А реакция Бостона на мою инвалидность вообще не поддается никакому объяснению. Ему будто все равно. Будто отсутствие конечности совершенно ничего для него не меняет. Он словно слепой продолжает твердить о любви, делая мне только больнее. Ведь я знаю, что он не может по-прежнему любить меня. Не может любить меня такой. Как он будет смотреть на меня обнаженную. Я сама не могу. Каждый раз, когда я буду раздеваться, он будет меня жалеть. Или отворачиваться. Или делать вид, что все в порядке, но на самом деле он никогда не захочет такую изуродованную Кэндл. Ведь так? А что, если он и вправду любит, как прежде? Это лжет, надежда. Это самообман. Чушь. Он просто еще не до конца осознал, к кому вернулся. Я снова вздыхаю, чувствуя, как сжимается сердце. В чем дело? Резкую смену настроения мгновенно улавливает проницательный Джейсон. Да так. «Кэндалл, пожалуйста, не накручивай себя, ладно?» «Я знаю, о чем ты думаешь, и прошу, дай ему шанс. Не обязательно сразу же выскакивать за него замуж. Просто позволь ему помочь. Бостон уже не сможет быть безучастным, понимаешь? За эти три года, что действовал судебный запрет, он и так извел себя. Ты бы видела его состояние в первый год». «Кэндалл, он едва не свёл счеты с жизнью, когда узнал о запрете. Я едва успел». «Что?» «Хватаю Джейсона за воротник пальто». «Что ты сказал? Повтори!» Бостон был не в себе. Он обдолбался. «Бостон?» Сильнее стискиваю в кулаке воротник пальто Джейсона. Врешь. Бостон не мог!» «Если бы я не видел, я бы тоже не поверил». Джейсон отводит взгляд в сторону и с трудом продолжает говорить. «Меня вызвало его горничная, сэн, потому что я автоматический экстренный вызов на случай чрезвычайных ситуаций». И поверь мне, там была такая ситуация. Бостон отключился и разбил голову о кофейный стол. А когда пришел в себя, схватился за оружие. Когда я ворвался в квартиру, он держал револьвер у виска. Одна секунда опоздания, и я бы уже никогда не увидел своего друга живым. Но я успел. Я... Джейсон вздыхает, а моя рука, сжатая в кулак на его пальто, плавно разжимается и падает. Я никогда не забуду тот день. Бостон был сломлен, раздавлен. Его взгляд не выражал никаких эмоций. Это был другой Бостон, с которым я не был прежде знаком. И он действительно не хотел больше жить. Он был опустошен. Он потерял все. Тот Бостон думал, что уже не справится. Он потерял смысл. Он не знал, ради чего стоит дальше сражаться. «Господи!» Я смахиваю со щеки слезу, даже не заметила, как начала снова плакать. Он слишком сильно любит тебя, Кэндл. И, если честно, никому не желаю такой любви. Она сводит людей с ума. Даже самых сильных и стойких доводит до ручки. Поэтому Джей поворачивается и теперь смотрит мне прямо в глаза. Даже не смей сомневаться в искренности его чувств. Поверь, ему было бы плевать, даже если бы ты лишилась двух ног. Извини, но это так. Это Бостон. Он любит душу и любит навечно. И если ты до сих пор думаешь, что Бостон ничего не знает о муках, «То ты круглая дура, Кэнди. Не хотел бы я тебя такой считать?» Я открываю рот, но замолкаю. Ни одно слово не слетает с моего языка, потому что я забываю, как говорить. Бостон страдал так же, как и я. Ему все время было плевать на мой статус. Когда мне было 15, он отпустил меня в Европу, чтобы я осуществила свою мечту. Какая же я глупая. На самом деле круглая дура. Я ведь все время старалась достичь высот, только чтобы соответствовать ему. Но разве Бостону это было нужно? Нет. Ему была нужна рядом просто Кэндл. Просто девочка, которая до безумия обожает желтый цвет и его непослушную челку. Он бы принял меня любой. А сейчас примет? Как я могу знать, что у Бостона в голове, когда не могу разобраться даже в своих мыслях? «Джей», — неуверенно шепчу я, «помнишь, ты рассказывала о групповой терапии?» Советовал какой-то медицинский центр, у которого хорошая программа реабилитации. Да, конечно. Резко оживляется Джейсон, будто ждал этого вопроса последние два года. Прекрасный центр. Его рекомендовал Аластер. Там работает его знакомый психотерапевт. Отличный специалист. Как раз он и проводит сеансы групповой терапии с такими, эм, пострадавшими людьми, как ты. Да, Джей, я поняла. Неужели ты решила... Он осторожно подбирает слова. «Ничего я не решила. Просто хочу посмотреть на это сборище. Сомневаюсь, что мне поможет, но...» «В общем, запиши меня на ближайшую встречу. Или как там у них это называется?» «Окей, okay. будет сделано. Я вышлю тебе всю необходимую информацию завтра». Джейсон достает телефон и что-то быстро печатает. «Я очень рад, правда». Свободной рукой он накрывает мою ладонь и сжимает ее. Рад, что ты наконец-то захотела двинуться дальше. Я горжусь. Джей, я сейчас передумаю. Понял. Он прочищает горло и выпускает мою руку из своей хватки. Едем домой? Твое лицо уже почти не опухшее. Спасибо, Джейсон. Ты мастер комплиментов. Через три дня я посещаю первое групповое занятие. Там есть девушка младше меня на два года. У нее сахарный диабет. и ей ампутировали ногу около двух месяцев назад. Она до сих пор испытывает фантомные боли, но на встрече она даже улыбается. Я тоже знаю, что такое фантомная боль после ампутации, и в те месяцы я вовсе не улыбалась. На втором посещении групповой терапии мужчина лет 45 на вид рассказывает о том, как служил в армии. Неудачный прыжок с парашютом едва не лишил его жизни. Отобрал только ноги. Шутит он и смеется, задирая калоши джинсов, чтобы продемонстрировать новые протезы. «Жизнь ведь на этом не заканчивается», — говорит он и подмигивает мне. Я ерзаю в инвалидном кресле и чувствую себя неловко. До недавнего времени я думала, что моя жизнь как раз-таки закончилась. Счастливая так точно. Через три недели на третьем занятии еще одна девушка с разноцветными волосами делится с нами радостной новостью о скором протезировании. Ей ампутировали руку из-за саркомы третьей стадии, и она безумно рада тому, что скоро станет киборгом. Примечание. Саркома — это злокачественная раковая опухоль, которая развивается в разных типах соединительной ткани. Киборг — сокращение от кибернетический организм, биологический организм, содержащий небиологические машинные, в частности электронные, компоненты. Смотрю на них и не понимаю, откуда в этих людях столько жизни. Они любят ее, кажется, больше, чем любила я в свои восемнадцать. Для них жизнь не закончилась, она даже не остановилась после лишения конечностей. Более того, они даже не считают себя калеками, каковой назвала себя я. «Ну что, Кэнди?» Психотерапевт останавливает свой взгляд на мне на пятом занятии. Я смотрю на свой бейдж с фиктивным именем Кэнди, убеждаясь, что доктор обращается ко мне. «Расскажешь нам свою историю?» Я оглядываю девчонку, страдающую от сахарного диабета. Ловлю взгляд бывшего безногого военного. Чувствую на себе теплую и понимающую улыбку девушки с разноцветными волосами и новым протезом руки, которым она постукивает по столу. Они все хотят услышать мою историю, и они ее поймут. Я Кэнди, вообще-то Кэндалл, Кэндалл Фрай, и три года назад моя жизнь осела на дне Атлантики.